3 остаток дня прошел в знакомстве с гимназией и учебным распорядком девочки охотно поделились конспектами а я с изумлением поняла что эта информация уже мной изучена стоило освежить знания как я без труда прошла задачки предназначенные для самостоятельного выполнения еще одна странность Но какая полезная! Возможно, в прошлом у меня были хорошие учителя. В гимназию я поступила уже после смерти отца, но до этого ни в каких учебных заведениях не числилось. Специально уточнила у соседок по комнате, известно ли им что-нибудь об этом. — Так это неудивительно, — ответила Дарья. — В зажиточных семьях начальное образование дети получают на дому, Особенно если ребёночек одарённый родился, то с измальства родовые секреты перенимает. Собственный маг в семье – это достаток и обеспеченная старость родителям. Вот и стараются дать ему лучшее, да к дому покрепче привязать. А если маг появился в бедной семье, которой неоткуда взять денег на образование, Таких отдают в специальные школы для одаренных, содержание которых оплачивается из имперской казны. Девушка тяжело вздохнула. Потом они на государственной службе обязаны определенное количество лет отработать, куда распределят после окончания академии. Маги империи необходимы, вот и создают для них условия, поддерживают. Даже такие недомаги, как мы, тоже стране нужны. Раз уж не можем полноценные заклинания творить, то приспособили для другого дела. Не пропадать же добру. В интонации Григорьевой просквозили нотки горечи, подоплеку которых я сразу не поняла, поэтому уточнила. Что ты имеешь в виду? В каком смысле не пропадать? А в таком, что век видоков недолгий. Девушка болезненно скривилась. Никто заранее не знает, насколько тебя хватит. Может, пару месяцев на службе протянешь или пару лет. Если выдержишь подольше, то либо сопьешься, либо превратишься в неврастеничку. Ого! Я как стояла, так и присела. Чуть не упала, промахнувшись мимо кровати. Успела схватиться руками за край и медленно сползти на пол. Это от чего же такую незавидную судьбу пророчишь? Пророчу, зло рассмеялась Дарья. Вот уж ни разу такого не делала. Не дано мне в будущее заглядывать. Это не пророчество, а беспощадная статистика, о которой старательно умалчивают. Но почему? Потому что мы не до магии, которым нет места среди магического сообщества. И среди обычных людей нормальной жизни нам тоже не видать. Мы видим и чувствуем больше, чем остальные. И это в итоге выделяет нас из толпы. А среди соседей обязательно найдется тот, кто донесет на тебя в полицейскую управу. — С тобой так и произошло? — сообразила я, на что девушка только поджала губы и отвернулась, спрятав слезы, застарелые обиды. — Я в библиотеку заниматься. Резко засобиралась Дарья. «Кто со мной?» Я покачала головой, понимая, что и без библиотеки хватает информации, которую необходимо переварить и разложить по полочкам. «Не могу!» «Факультатив через десять минут!» Марфа как раз достала из сундука спортивную униформу, чтобы переодеться. «А я иду на кружок!» Радостно поделилась Милка и наивно захлопала глазками. «Сегодня новую постановку репетировать собирались, и у меня будет роль, даже со словами!» «Какими?» — фыркнула Григорьева. «Господа, кушать подано!» — произнесла, кривясь, с нарочито угодливым выражением лица. «Тоже мне роль! Ты бы и так всю жизнь кому-нибудь прислуживала, и без дурацкой роли!» Милка от резкой отповеди съежилась и задрожала, как побитая собачонка. — Даш, — я строго посмотрела на соседку, — не стоит вымещать злость на тех, кто не может ответить. Если тебе плохо или тяжело, поделись этим с теми, кто готов выслушать. — Мне не нужна ваша жалость! — выпалила девушка, и, подхватив учебник с вложенной в него тетрадкой, вылетела вон. В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая тихими всхлипами Милки. — Я, это, тоже пойду. Марфа в нерешительности замялась на пороге. — Иди, конечно, — поддержала соседку. — Опаздывать и нарушать дисциплину ни к чему. Когда за Марфой захлопнулась дверь, то я подошла к Миле, присела рядышком и обняла за плечи. Девочка, шмыгнув носом, подалась ко мне в поисках утешения, погладила бедняжку по голове, жалея и даже поделилась носовым платком. — Знаешь... Я хоть и не помню прошлого, но считаю, Дарья на самом деле так не думает. Она специально тебя поддела и знала, какими словами побольнее ужалить. Но это не потому, что Дашка такая злая и испорченная. Просто ей сто крат хуже и больнее. Видно же, что не привыкла делиться проблемами или ее не научили этому. Стала бы Дарья с такой гордостью рассказывать о твоих успехах сегодня днем? Вряд ли. Ей тяжело принимать чужую помощь, сложно довериться посторонним. Такое чувство, будто она только и ждет, что ее снова используют и выбросят за ненадобностью. «Знаю», — плаксиво протянула Мила, — «ты не раз это говорила». «Ну вот как». Я удивилась, но внешне не подала виду, Радовало, что сделала верные выводы о подругах. У Дашки отец душегубом был, разбойничал на дорогах. «За это его казнили, когда поймали», — бесхитростно выложила девушка. Он семью в страхе держал, пил много, жену бил, детям тоже доставалось. Сначала никто не догадывался, чем глава семейства на хлеб зарабатывает, но у Дашки дар рано открылся. Она самая сильная из нас. Видела, чем родитель занимался, стоило тому ребенка на руки взять. Когда девочка подросла и заговорила, то стала болтать, о незнакомых людях, которых жизни порешили. Соседи блаженный посчитали, но немудрено раз отец дебошир и пьяница. Потом из села кто-то пропал. А Дашка возьми и расскажи, что с ним стало и где тело прикопано. Соседи не поверили сначала, но решили проверить на всякий случай и обнаружили все так, как девчонка рассказала. Отец ее как прознал, что скоро полиция нагрянет, разъярился, чуть не убил ведьмовское отродье. Да только мать на защиту кинулась и попала под удар. Так Дашка осиротела и оказалась изгоем. Других братьев-сестер-сельчане по домам разобрали, а ее никто брать не захотел, вот и угодила. Сначала в приют, а потом уже в гимназию для одаренных. И ты еще удивляешься, почему она так себя ведет, хмыкнула, выслушав историю Григорьевой. Жалость ей действительно не нужна, а вот друзья, которые никогда не предадут, очень даже. Беги на свою репетицию и сыграй так, чтобы в следующий раз тебе досталась главная роль. — А у меня получится! — доверчиво посмотрела полными слез глазами. — Конечно, даже не сомневайся! — заверила со всей убедительностью. «Собирайся скорее, а то на кружок опоздаешь!» Подтолкнула девушку к действиям, и она послушно помчалась в умывальню. После того, как отправила Милку заниматься, задумалась над тем, что рассказали девчонки. У каждой за душой имелась трагическая история, но никто не строил иллюзий относительно будущего и не пытался что-либо изменить. «Я не хочу для себя такой участи!» и не допущу ни одного из перечисленных Дашкой вариантов. Странно другое, почему я поступила в эту гимназию? У соседок, как и у большинства остальных учеников, не спрашивали, желают ли они тут учиться. Ученики здесь сплошь выходцы из крестьянских семей, либо приютские, а тех, кто оплатил полный пансион, единицы. Однако же я выложила кругленькую сумму и при этом давно изучила, гимназическую программу. О чем это говорит? Что барышня Молчанова не так проста, как кажется на первый взгляд. Возможно ли, что за крепкими стенами гимназии я искала защиту? Будущие ведаки плохо поддаются чужому влиянию. Хоть что-то полезное досталось вместо полноценных способностей. Отсюда вытекает постоянная муштра, как в военных казармах и куча ограничений. Даже совместное проживание разнополых учеников под одной крышей идеально вписывается в картину. Ведь с большей вероятностью, что между парнями и девушками возникнет симпатия, когда они видят друг друга, пересекаются в коридорах, столовой, на общих занятиях. Запреты только подстегивают интерес. В подростковом возрасте самое время влюбиться, А в дальнейшем, если пара состоится, от союза двух недомагов родится либо полноценный одаренный, либо такой же недомаг. Подростку с способностями легче принять себя в среде таких же необычных, как и он. Не каждый выдержит прессинг постоянных унижений от тех, кто считает себя другим и не выбивается за рамки нормальности. Мои соседки тому яркий пример. Если обобщить выводы, то я сознательно приняла решение о подаче документов в эту гимназию, выставляя на пока способности, которые за 14 лет наверняка научилась скрывать. А если дело действительно обстоит так, не является ли моя амнезия способом сохранить тайну? За три с лишним года я заработала репутацию отличницы. Вряд ли бы мне понравилось чтобы приложенные усилия пошли на смарку. Выходит, помимо трагической гибели гимназистов во время недавнего происшествия случилось нечто такое, что поставило мой план под угрозу. Знала ли я, что делом заинтересуется Следственный комитет и меня подвергнут ментальному допросу? Несомненно. Хотела бы я, чтобы господин Лутецкий узнал о моем прошлом. Мыслях и желаниях вот уж точно нет. Значит, передо мной стоит непростая задача – выяснить подробности нашумевшего убийства и при этом сохранить свою тайну. На следующее утро я вместе с соседками отправилась в гимнастический зал. Бег, общеукрепляющие упражнения, растяжка. Понятно теперь, откуда у меня физически крепкое тело. После разминки мы посетили душевую, сходили на завтрак и отправились на занятия. Преподавателя слушала краем уха, ведь он рассказывал то, что я уже знала. Чтобы хоть как-то занять себя, занялась изучением одноклассников. Двадцать семь человек учились в выпускном классе гимназии. Из них шестнадцать парней и одиннадцать девчонок. Такой перекос в сторону мужского пола наблюдался и в других классах. Особенно это бросалось в глаза в столовой, где девочек и мальчиков рассаживали отдельно. В одинаковых форменных платьях, с передниками, со строгими прическами и сосредоточенными лицами одноклассницы были похожи друг на друга, словно сестры, и все же прослеживались сословные отличия через привитые в семье манеры, умение держаться на публике и вести разговор. Таких девушек немного, но на них в первую очередь обращаешь внимание. Та же Полина Малевская, царственная осанкой и гордой посадкой головы, чего стоило. Схожими повадками обладали Лидия Крылова и Валентина Копаева. Не мудрено, что на этой почве девчонки сблизились и всюду держались вместе. Хотя вряд ли их отношения можно назвать приятельскими, как у нас, скорее союзническими. Оставшиеся пятеро девчонок теснились в одной комнате, но ничуть не роптали и были не в пример дружелюбнее заносчивых мещанок. Откуда взялось такое неравномерное распределение? Как выяснилось, первый год в гимназии я прожила в одной комнате вместе с Малевской и компанией, но на втором курсе из-за ряда разногласий убедила директора расселить нас. Тогда же взяла шефство над Марфой и забрала к себе Дашку с ее кошмарами и неуживчивостью с другими соседками. Мила сейчас перешла на второй курс и демонстрировала успехи в учёбе и освоении дара, а полгода назад её едва не исключили, признав безнадёжной. Из мальчишек только свита Гончарова, княжеского быстрюка, задирала нос. Остальные ребята оказались вполне адекватными и общительными. Молчанову, где реактору, прервал мои наблюдения дежурный по коридору. Разрешите выйти? Спросила дозволение у учителя и, получив таковое, собрала вещи и вышла из класса. Что-то подсказывало, к концу урока не успею вернуться. Так и оказалось, когда у директора обнаружился Константин Зорин, видок из следственного комитета. «Добрый день! Вызывали, Демит Иванович?» Постучавшись, заглянула в кабинет. «Оди, Настенька!» — разрешил Савушкин. — Вот, за тобой молодого человека прислали. Ты иди, соберись пока и спускайся к парадному входу, а я как раз пропуск оформлю, и мы с его благородием подоспеем. — Анастасия Трофимовна! Молодой человек подскочил при моем появлении и расплылся в улыбке. — Рад встрече! Подошел поближе и приложился губами к моей ладошке, затянутой в перчатку. — Я же говорил, чаще видеться будем! а что случилось по какому поводу вызывают в следственный комитет ничуть не повелась на любезности слишком еще свежи в памяти воспоминания о методах работы этого отдела важное начальство из Москвы и прибыло желают лично с вами встретиться пояснил видок вот как я выдернула ладошку из цепких пальцев зорина а что им нужно я ж ничего не помню Насторожилась, подозревая, что кошмар с недавней проверкой мага-разума повторится. — Анастасия Трофимовна, будьте уверены, я не дам вас в обиду, — заверил директор. — Оттого и еду сопровождающим, хотя господину Зорину приказано только вас доставить. — Вот так серьезно? — Более чем, — вздохнул Демид Иванович. — Дело-то громкое вышло подозревают вмешательство темников. Осекшись, мужчина бросил опасливый взгляд на гостя. «Сам великий князь Леви, канцлер Российской империи, желает с вами побеседовать», — охотно пояснил Константин Алексеевич. «Говорят, сильнейший маг разума в стране, да, и за ее пределами тоже». «О, я вмиг похолодел, а в животе образовалась предательская пустота» в голове не укладывалось что такому важному человеку понадобилось а еще глубоко внутри грыз червячок сомнения что канцлеру удастся то что не получилось у разумника из следственного комитета пораженная до глубины души предстоящей встречей я на ватных ногах поднялась к себе меня хватило только чтобы кинуть сумку с учебниками на входе доползти до кровати и рухнуть на нее как подкошенный «Молчанова!» Спустя десять минут в комнате появилась Панфилова и всплеснула руками. «Ты почему до сих пор не готова живо собираться?» «Я... я не могу», — осознала отчетливо, что испытываю подспудный страх перед незнакомым князем. «Так», — воспитательница тяжело выдохнула. «С чего это вдруг? А ну, прекращай блажить! И марш в умывальню!» Зоя Матвеевна подняла меня с кровати и отвела в соседнее помещение. Там набрала в тазик студеной воды и заставила поплескать ей в лицо. Это помогло прийти в себя. Дальше я уже молча следовала командам женщины. Переплела косу, которую Панфилова помогла закрепить шпильками на затылке. Переоделась в парадную униформу, хранящуюся в сундуке. Натерла до блеска сапожки, перед тем, как надеть. Затем с воспитательницей спустились в гардеробную, где накинула пальто и закрепила на голове фуражку. Благодаря правильной прическе теперь она не съезжала на бок, а сидела, как влетая. Ну, вот и собрались. Женщина выдохнула с облегчением и отошла на пару шагов, чтобы полюбоваться работой. Бледная ты слишком. Приблизилась и пощипала меня за щеки чтобы те налились румянцем. Вот теперь другое дело. Можно ехать. — Спасибо, — вымученно улыбнулась. — На здоровье! Панфилова приобняла меня на прощание, при этом шепнула на ушко. — Не переживай сильно. Рядом с Демидом Ивановичем нечего бояться. Он за воспитанника в горой стоять будет, невзирая на чины. Ну, посмотрит на тебя большое начальство убедиться, что ничего не помнишь, и уедет в освоясье. Поверь, великий князь тоже человек, хоть и наделен магической силой и чрезвычайно занят государственными делами. Между прочим, у его светлости безупречная репутация в обществе. Такой зазря обижать не станет. А если не зазря? Если мои тайны вдруг наружу всплывут? Кольнуло неприятное сомнение, да так и засела в голове острой занозой. Единственная надежда, что такому важному господину нет никакого дела до маленькой гимназистки из провинции. На крылечко я вышла на подгибающихся ногах. Слова Панфиловой меня успокоили, и умом я понимала, что этот визит — лишь формальность или даже прихоть великого князя, пожелавшего лично разобраться преступлении. Но я ничего не могла поделать с подспудным страхом разоблачения. Быть может, так подсознание давало понять, что в прошлом есть нечто такое, о чем лучше никому не знать. У паромобиля на подъездной дорожке меня поджидало трое: директор гимназии Савушкин, ведок Зорин из следственного комитета и Тарас Григорьевич на Хлебов, городовой полицейского управы и мой персональный охранник. Поздоровавшись с угрюмым молчуном, я забралась в салон машины и вновь оказалась зажатой между мужчинами. Нет, места на диванчике хватало с избытком, но я бы предпочла место у окошка. Мне ничего не оставалось, как смотреть вперед и неизменно сталкиваться в зеркале с лукавым взглядом серо-зеленых глаз водителя. Машина заехала во внутренний двор дворянской полицейской управы, проехал в пару кварталов по главной улице. При желании тут и пешком недалеко прогуляться, но начальству виднее. Я выбралась из парамобиля, воспользовавшись помощью Савушкина, и задрав голову, оценила высоту пожарной каланчи, являющейся частью архитектурного ансамбля. Пожарные команды были приписаны к каждой управе, и на вызов их всегда сопровождали городовые или даже околоточные. Зорин провел нас внутрь двухэтажного здания через служебный вход и, усадив на скамью в коридоре, побежал докладывать начальству о нашем прибытии. Я сложила руки на коленях, нервно перебирая пальцами в ожидании вызова. Мои сопровождающие выглядели на редкость невозмутимыми и чинно здоровались со знакомыми, снующими мимо. Прибытие столичного гостя вызвало переполох в управе, раз уж служащие носились, как наскепидаренные. Странно, что князь пожелал беседовать тут, а не в здании следственного комитета на Девичинской. Гимназистка Молчанова. Передо мной замер молодой человек в чине губернского секретаря. Да, это я. Пройдемте, вас ожидают. Я подскочила с места, и вместе со мной поднялся Савушкин. «Насчет вас распоряжений не было, ваше высокородие», – тоном нетерпящим возражений заявил секретарь, и Демид Иванович вынужденно присел обратно. «Не переживайте, я справлюсь», – приободрила директора, но, наверное, это я больше для себя сказала, ведь внутри вся дрожала от волнения. Следуя за молодым человеком, я попала в приемную частного пристава. Там, на вешалке, оставила пальто и фуражку, а затем, после доклада секретаря, робко вошла в кабинет высокого начальства. Вопреки стереотипному образу почтенного господина, сложившемуся в голове за титулом великого князя и должностью канцлера, на кожаном диванчике я увидела моложавого темноволосого мужчину с приятной улыбкой и умным взглядом светло-карих глаз. «А вот и барышня Молчанова пожаловала!» Навстречу мне подался господин Лутецкий, также присутствующий в кабинете. «Анастасия Трофимовна, имею честь представить вам нашего московского гостя, его высокопревосходительство великого князя Алима Осиповича Леви Зельмана, канцлера Российской империи». Князь учтиво кивнул головой, рассматривая меня пытливым взглядом а действительный статский советник продолжил знакомство и представил частного пристава дворянской полицейской управы коллежского асессора Карамыслова Виктора Андреевича. Хозяин кабинета как раз соответствовал моему представлению о начальстве. Рослый, широкоплечий, с небольшим животиком, залихватскими усами и окладистой бородкой. Все это я отметила мельком. Ответив на приветствие капитана учтивым поклоном и продолжая рассматривать князя. Одетый с иголочки, с безупречной осанкой и манерами, он источал особенную ауру властности, которая завораживала и притягивала магнитом. «Присаживайтесь, барышня, извольте чаю!» Меня пригласили присоединиться к чаепитию, устроенному на низком приставном столике. «С удовольствием!» Согласилась, чтобы сгладить собственную нервозность, ведь от мужчины не укрылось мое пристальное внимание, и это только добавляло волнение. На самом деле пить мне не хотелось, но так хоть ненадолго можно было отложить предстоящий разговор. Я опустилась на краешек кресла, любезно пододвинутого господином Лутецким, и сняла перчатки, в которых дамам не принято сидеть за столом. Позвольте поухаживать за вами. Великий князь взял чистую чашку, которую спешно подал секретарь, и налил дымящегося напитка из заварника. Сахар? Лучше мед, пожалуйста. Ответила машинально, заметив на столике баночку с лакомством. Одной ложки достаточно. Как скажете. Нарочито, неторопливо, чинно мужчина добавил чайную ложечку тягучего меда в напиток и слегка перемешал. Затем пододвинул чашку ко мне. Осторожнее, горячий. Чайник только вскипел перед вашим приходом. Благодарю. Я потянулась к чашке и вздрогнула, нечаянно коснувшись князя, не успевшего вовремя убрать руку. Мы схлестнулись взглядами, и меня будто молнией прошило, когда вдруг увидела беседу, предшествующую моему появлению. На самом деле ничего сверхъестественного. Господа обсуждали, Жестокое убийство в доме купца Холзмана, а князь листал серую папку с надписью «Личное дело Молчановой А.Т.». Я судорожно сглотнула, увидев эту папку на столе пристава, придавленную сверху пресс-папье. «Простите, я случайно...» — опомнившись, поспешила извиниться перед князем. «Не нужно извинений, Анастасия Трофимовна». Алим неотрывно смотрел мне прямо в глаза. «Вы что-то увидели?» «Я только... Ничего такого. Господа рассказывали о деталях преступления, а вы листали папку. Вон ту, кажется». Глазами указала на стол пристава. «Вот как?» Черные брови канцлера взметнулись вверх от удивления. «Очень интересно, если взять во внимание, что ваши мысли от меня закрыты». Осталось понять, это врожденная особенность или она как-то связана с недавним происшествием? Что вы хотите этим сказать, ваше высокопревосходительство? Уточнил Лутецкий. Лишь то, что сказал. Мужчина пожал плечами. Анастасия Трофимовна действительно может быть жертвой обстоятельств и потерять память, как она утверждает. Однако я не исключаю варианта, при котором амнезия – вымысел, а поведение девушки – искусная игра. В голосе князя прорезалась жесткость, которую никак не ожидаешь встретить за столь мягким правильным обликом. Но я на самом деле ничего не помню. Резкий контраст между приятным в обхождении человеком и его беспощадным вердиктом выбил из колеи да меня же теперь так замучают допросами в следственном комитете что я сознаюсь в чем угодно как я могу это доказать я на все согласна на все великий князь ухмыльнулся и покачал головой ну что ж вы сами предложили степан аверьянович не глядя обратился к начальнику следственного комитета а подготовьте нам сыворотку правды пожалуйста